Глава 11. Наш первый зал постановил порыв чудовищного существа, и оно затрепетало, зашаталось под множественными попаданиями очереди Юргена. Честно говоря, мои редкие дополнительные лазерные разряды мало что давали. Выжженные кратеры разрывали грудную клетку существа, поднимая в впечатляющие брызги и хоры расплавленного хитина. Мы были достаточно близко к нему, чтобы увидеть, как он разлетается вокруг тела подобно дымке, исходящей ранним утром от болота. Тварь достаточно быстро пришла в себя. Калацну леเฉли с теми снова прыгнула вперёд, истекая прогорклыми жидкостями из треснутого панциря. На нас Йоргина уже не было на месте, мы отпрыгнули в разные стороны. Оно развернулось ко мне, протянув обе левые руки, явно намереваясь схватить меня нижней и полоснуть острыми, как скальпель, когтями верхней. Однако я был готов. Я уже раньше встречался с гинокрадами и поднырнул подхватывающую руку рубанов вверх цепным мечом. Его зубы в цепном мгновения завязажали, когда вгрызлись в жёсткий внешний панцирь, затем вырвались, срезая протянутую конечность, словно поражённую витку дерева, после чего полоснул по животу. Оттуда хлынула требуха, чудовищно запачкав мою шинель, и шлёпнулась на полунок. Каким бы крепким и стойким ни было существо, с такими ранами долго оно не могло протянуть. И оно кинулось вперёд, вероятно, намереваясь атаковать Юргена в качестве финальной мести. Но до того, как добралась до него, подскользнулась на собственных внутренностях, Я рухнула на стол, вминая его, разбрасывая несколько чудовищно некомфортных стульев, которые с резонирующим лязгом приземлились на металлический пол. Невероятно, но несмотря на полученные раны, тварь всё ещё дёргалась, пытаясь встать, и махнув цепным мечом, я обезглавил её, хотя, по моим оценкам, она сдохла за мгновение до того, как её коснулся клинок. «А ладно, хотя бы дверь нам открыла», — произнес Юрген, явно намереваясь смотреть на произошедшее с позитивной стороны, я мрачно кивнул. Также мы теперь знаем, к чему вся суета. Согласился я, перекрикивая вой сирен, который был теперь в два раза громче, не приглушённый закрытой дверью. Не до прибыли. Я нажал на комбус на вухе, надеясь услышать тактическую обстановку, но на каналах имперской гвардии я не услышал ничего. Ни один извоксов в поблизости не был на них настроен, так что всё, что я слышал, непонятную тарабарщину. Нам оставалось только надеяться, что это единичный налёт. а не полномасштабная атака, которую упорно рисовал мой паникующий разум. «Идём. Нам нужно понять, какого грёбаного тут происходит». Насколько я видел, там происходила слепая паника. Коридор снаружи был забит околитами в красных робах, снующих в разных направлениях и свистящих друг к другу на своём непостижимом диалекте. Мой с Юргеном вид, вооружённых и заляпанных кусками нашинкованного гинокрада, вовсе не придал им хладнокровие, и вскоре я оставил попытки остановить одного из них и хоть что-то узнать. Большая часть что-то тараторила секунду, указывая назад, туда, откуда они бежали, и снова уносилась со всех ног. В некоторых случаях со всех колёс, гравитационных панелей или пружин. Казалось, что они носятся по коридору в обоих направлениях. В тот момент я никак не мог положиться на свой инстинкт и выбрать направление, противоположное тому, откуда исходит самая большая опасность, и последовать примеру жрецов. «Обратно в ангар, сэр?» — спросил Юрген, когда толпа чуть рассеялась, и я кивнул. «Обратно в ангар, сэр?» У меня не было ни малейшего представления, что происходит в этом лабиринте, и если мы сунемся куда-то наугад, то будем блуждать здесь вечность, ну или пока нас не сцапают тираниды. А там мы могли реквизировать шаттл, или хотя бы найти с работающим Воксом, чтобы я мог связаться с Живаном и выяснить, насколько глубоко мы в заднице на сей раз. Кажется, это наш лучший вариант. Согласился я разворачивать, чтобы пойти в ангар, но после нескольких шагов в этом направлении, суетливое движение в конце коридора заставило меня застыть на месте. Там появились ещё три гинокрада, полосуя и разрывая на куски слишком медлительных техно-жрецов, оказавшихся у них на пути. Хаос из крови и смазки отмечал их наступление, пятная пол под когтями и забрызгивая стены. Несколько жертв после их прохода всё ещё двигались, хотя парочка продолжила дёргаться, рассыпая электрические искры. Их внутренние энергия ячейки закоротила на металлической поверхности, по которой эти ползли. Не нужно было говорить о том, что мой план внезапно изменился, Мы с Юргеном слишком долго сражались бок о бок, чтобы понять без слов, остановившись столика, чтобы выпустить пару лазерных разрядов в чтны надёжди чуть займёт для тех. Мы развернулись и побежали отчаянно желая, чтобы в следующие несколько секунд что-нибудь произошло, что помешает существам догнать нас и цапнуть. "Я знал же, что нужно было захватить Мелто", ворчал Юрген, когда зловещий скрежет когтями металла внезапно стал громче воющей сирены. "Если они так близко, что я их слышу через весь этот бедлам, то они должно быть уже дышат нам в затылок". Я не осмеливался глянуться. Глянуть через плечо займёт доли секунды, но это мне будет стоить преимущества, а даже такая малейшая заминка может оказаться смертельной. Кроме того, меня как-то не грызло мысль, что последнее, что я увижу в жизни, будет падь Гинокрада. Это было бы практично, согласился я, но его вряд ли можно было винить, что он оставил свою любимую игрушку. Грамоское оружие не совсем подходило для носки в коридорах боевого корабля. К тому же не было никакой информации об атаке тиранид. Так что мы не думали, что она нам понадобится. Затем меня посетила другая мысль. Есть гранаты. Он обычно таскает с собой парочку, даже вдали от линии фронта. И я несколько раз в прошлом был благодарен ему за эту привычку. "Нельзя использовать их", с сожалением ответил он. "Слишком много гражданских вокруг". В самом деле, некоторое количество техножрицов всё ещё толпилось в коридоре, хотя их любовь к гметике позволила некоторым отдалиться на впечатляющую дистанцию. И, судя по звукам сзади, «Тем, кто не улучшил себя, мало что светило». «Давай, крак!» Ответил я. Мне не заботили сопутствующие потери среди шестерёнок, а осознание того, что осколочное в пространстве, забитом крадами, наверняка посечёт Юргену и меня в капусту. «Ага, есть такая!» Подтвердил мой помощник. Рой из своей коллекции подсумков и кармашков, после чего умело срывая чеку зубами. Не останавливаясь, он навесом отправил её себе за спину. Хотя я не увижу, помогла она нам или нет. «Я тоже!» признался я. Но точно не повредит. Полу вздрогнул от бронебойного заряда, и что-то маленькое, острое и металлическое со звоном вонзилось в стену рядом с моим ухом. Должно быть, мы где-то повредили электрическую проводку, потому что вопли сирен внезапно смолкли, аж в ушах зазвенело от отсутствия шума. Шуршение позади тоже, кажется, исчезло, и я в конце концов рискнул обернуться. Отчаянная уловка, кажется, купила нам немного времени. Высокомощный заряд проделал дыру в металлическом полу, вывернув путаницу трупа проводов, от некоторых из которых исходил какой-то пар, собираясь клубами. Карадов вроде бы оглушила взрывом, но я не думаю, что такое счастливое стечение обстоятельств продлится долго. «Моим подкинули на чем поразмыслить», — высказался Юрген, при этом поливая коридор новым залпом лазерных лучей. «Учитывая варианты, я бы предпочёл оказаться от чудовищных существ как можно дальше, но в окружении напуганных техно-жрецов нужно было показать себя...» Большая часть из них выглядела оглушённо ещё сильнее, чем крады. Они шатались в разные стороны и щебетали друг с другом, словно не веря в какой бедлам мы превратили их миленький и чистенький коридор. Но в данных обстоятельствах они не решались высказать протест. К тому же я не сомневался, что у некоторых из них в аугментические глаза вставлены пик-рекордеры. Последнее, что мне было нужно, запись, как Каин-герой ведёт себя словно трус, коим я на самом деле являлся, особенно если я всё ещё нуждался в своей незаслуженной репутации, которая может пригодиться позже. Так что я лично тряснул парой выстрелов и театрально взмахнул цепным мечом, и, занимая оборонительную позицию, словно собирался защищать выживших от новой атаки. «Бегите отсюда!» — сказал я им, изо всех сил стараясь изобразить саму заботу, и оглянулся через плечо. Я уже был готов добавить пару тухлых банальностей, чтобы они поспешили, когда облако искренне вспыхнуло, окудав крадов огненным шаром и посылая по коридору такую ударную волну, который сбил меня с ног и расплющил прохладный металлический пол. Я шатаясь встал на ноги, всё ещё пытаясь понять неожиданный поворот событий. Ясно, что что-то в трубах было горячим, но воспламенилось оно из-за наших выстрелов или же из-за искр от повреждённой проводки, понять было невозможно. Кто может рассуждать об этом было не когда, поскольку в этот момент пылающий генократ вынырнул из огненной инферны и слепо кинулся в мою сторону. Следовал ли он приказом разом о выводке Или же просто взбесился от боли, и я не мог понять. Я выстрелил чисто рефлекторно, отпрыгивая в сторону в самое последнее мгновение и нанёс удачный удар цепным мечом, который перерубил Севаскина на ногах товарища. Исколеченная она рухнула на пол, годе перевернувшись и закрутившись. Доставила мне несколько волнительных мгновений игры. О, вернись от зубов и когтей. После чего наконец-то осознала простой факт, что уже умерла. А два остальных тоже и сдохли, сказал мне Юрген. Сбегая обратно для проверки. «Хорошо, что труба рванула, иначе тут была бы резня». «Верно», — согласился я, оставив попытки сосчитать в завитках дыма количество павших жрецов. Трон знает, сколько у меня мало общего с шестерёнками, и ещё меньше усидчивости, но всё же зрелище было удручающим. Возможно, потому что я с лёгкостью мог бы оказаться в этой груди тел с кишками наружу. «Твои данные поистине обрабатывает амнисия!» Я заявил о очавченном благокоเวнии техножреца неопределённого пола при достижении определённого уровня аугментации. Различие представляет чисто академический интерес. Конец ремарки. Сотворяешь шестерёнку. Весьма благодарен ему. А ответил я, не совсем уверенный, правильно ли. Я всё ещё не получил никаких данных по Комбусине, но может быть, мой собеседник имел доступ к другим источникам информации. Есть мысль, сколько ещё таких тварей бродит по округу. А воиводы Гинокрадов обычно намного больше той четвёрки, что мы видели, и уже успели уложить в мешки для трупов. Покрытая капюшоном голова покачалась. Огонь позади нас отражался в на стальном металлическом лице, тревожным мерцая в глубинах гроба. Но ну, другие организмы проникновения, может быть, ликторы, я даже не думал показывать, насколько я напуган внутри, но благодаря длительным тренировкам я не позволил своим чувствам отобразиться на лице. Гинокрады сами по себе фиговая новость, но мысль об охотниках Еле о том, что за тобой охотится организм, а прекрасно адаптированный к скрытности за садом поголе меня намного сильнее. К сожалению, у меня нет информации по текущей обстановке. Ответила металлическая морда, снова сотворяя шестерёнку, хотя я не видел причины тому. Да хрен их знает. Можно просто не знал, что делать со своими пальцами. Вопрос экзобиологии решает Мага Скилдхар. Ещё бы. А ты знаешь, где её искать? Спросил я, уже догадываясь о том, что он ответит. «По этому вопросу у меня тоже нет текущей информации», — ответил техножрец, на Сирес искренне сожалея. «Однако её аналитикум находится на 28-м уровне, секция 3. Если вы желаете проконсультироваться с ней, то это будет наиболее вероятным местом её нахождения». «Спасибо», — ответил я. «На мой долг теперь доложить Магосу Синьорес или Лорду Генералу. Из всех, кого я знал, они-то точно должны знать, что за хрень тут происходит». Магас тен-йорис должен прибыть с минуты на минуту, ответил техножрец, явно намереваясь помочь всем чем мог. На самом деле он уже приземлился. Тогда нам как можно быстрее нужно попасть в ангар, ответил я, хватаясь руками и ногами за предоставленную императором возможность. Защитить его наш высший приоритет. И лучшим образом достигается, если запихать его обратно в шаттл и улететь отсюда как можно быстрее, предпочтительно со мной на борту. Я оглянулся на огненную стену позади нас. которая всё ещё блокировала коридор. «Можете подсказать альтернативный маршрут? Там вниз, первый поворот направо, второй налево». Начал вещать инструкции техно-жрец, угрожая болтать почти до бесконечности. На первый взгляд я понял, что мы возвращаемся назад тем же путём, что шли, что отлично согласовывалось с моим оставшимся чувством ориентации в этом месте, так что заткнул его. «Ладно, мы найдём», — уверенно заявил я и пропустил бегом, Юрген со своим лазганом у меня за спиной придавал мне спокойствие. Теперь, когда эта проклятая сирена не запивала все звуки, я мог пользоваться слухом. Лязг наших ботинок по металлическому полу отзывался отвлекающим эхом, сопровождаемый лязгом шлямлённых и перепуганных шестерёнок, разбегающихся с нашего пути. Но я был точно уверен, что позади нас не слышно зловещего царапанья, как те гинокрадов. Тем не менее, оставался настороже, бросая быстрые поглеевые взгляды в каждую укромную уголок или щель, к которой мы прибегали. Огляде я сыпаю внимание требу проводам или кабельным каналам, что свисали с потолка. Проклятые твари могли забраться по самой гладкой поверхности, и я видел, как многие отыеватели попадали в засаду во время нашего злополучного набега на отродье проклятия, чтобы не параноить по поводу аналогичной возможности пасть жертвой подобной атаки. "Я думал, тут вроде бы должны быть скитарии", мрачно заявил Юрген, разгоняя по ходу дело стаю котов. Кибероптимизированные тральщики. Подвижные механизмы построены для выполнения самых простых задач. Лишённые органических компонентов, они не столь универсальны, их невозможно запрограммировать для решения других задач, отличных от изначального проекта. И где же они? Думаю, они заняты. А ты опять ли я выявляю характерный тяжёлый треск хлыганов из последующего насеха звуков. Казалось, они сходятся с разных направлений, хотя сказать конкретно я не мог, или если быть честным, даже не удосужился. Стреляли где-то достаточно далеко от меня, чтобы я уверился, что мы не попадём прямиком в заварушку, а в тот момент это всё, что меня волновало. Мы залетели за последний угол по маршруту, что рассказал техножрец, обогнув сервитора, который всё ещё шёл по поручению того, кто его послал, явно не обращающего внимания на происходящее вокруг, и мы очутились в коридоре, который я наконец-то узнал. «Сюда!» — сказал я Юргену воспряв духом, только чтобы мгновение спустя не звергнуться в пучи на отчаяние. Изонт гора эхом доносились звуки стрельбы.